Эпилог. Что я могу сказать? Хорошо то, что хорошо кончается. Но если встает вопрос о жизни и счастье любимого человека, думаю, стоит иногда идти на риск. Иначе, что это за жизнь? После помолвки прошло полгода, и мы с Эмили поженились. Свадьба прошла славу, в кругу самых близких нам людей. Алекс вызвался быть нашим шафером и шофером. В одном лице. Я с радостью принял его инициативу. Было весело и светло на душе, понимая, что с Эми мы стали одним целым. Бизнес шел в гору, и мы смогли одеть много людей, сделать их красивыми и жизнерадостными. Проект Пробуждение нашел место в медицинской практике и был признан достоянием нашей страны. Алекс расстался с Эльс. Но вскоре нашел хорошую, порядочную девушку. Они часто приезжали к нам сами погостить. Анна стала моим заместителем и принимала непосредственное участие в разработке новых проектов. Жизнь стала более насыщенной и интересной с того момента, как мы с Эми стали жить вместе. Она вдохновляла меня, заботилась и была искренней девушкой, как их редко встретишь. Проросшая в наших сердцах любовь выросла в большое и крепкое дерево, которое расцвело волшебными цветами. И я был благодарен судьбе и Богу за Эми, которую я пригласил в свою жизнь. Конец. Автор идеи Гошевец Евгений Владимирович Все имена персонажей и события вымышлены. Любые совпадения абсолютно случайны. Читала Реджи. Хороших вам книг!